Отца он любил, но как-то умозрительно, привык к его долгому отсутствию. И сейчас ему казалось, что папа снова уехал сдавать экзамен. По маме же скучал и с нетерпением ждал вестей. Дождался. Вечером четвертого дня дедушка пришел в его комнату. Для всего есть хитрость, кроме смерти. Все возможно исправить, кроме испорченной сущности. Все можно отразить, кроме ударов судьбы. «Мужайся, Хуатуа! Твоя мать красотой не уступала Люй-Джу, а ныне, повторив ее поступок, доказала, что ровнее ей в стойкости и верности. Слезы заструились по щекам мальчика. Прекрасная Люй-Джу была любимой наложницей известного богача, чиновника и поэта Ши Чуна. Всесильный фаворит Суй-Сю увидел ее и потребовал женщину себе. Красавица бросилась вниз с башни. Примечание. Суй -сю. Казниум в 301 году до нашей эры. Более того, в отличие от преданной, но смиренной Лю Чжу, твоя мать сумела отомстить насильнику и похитителю. Воздадим хвалу её мужеству. Она повесилась на воротах дома Хунг Сиучуана в его загородном поместье. К жалости и отчаянию, наполнявшим душу то, прибавилась гордость. Повеситься на воротах чужого дома страшная месть хозяину жилья. Окружающие узнают, что покойного незаслуженно оскорбили. Душа самоубийцы не поднимается на небо. Она остается в жилище своего обидчика и всячески вредит ему. В таком месте никто не решится обитать. Для Юйши поместье все равно, что пропало. Его придется продавать за бесценок. А где тело мамочки? Дедушка тягостно вздохнул. За триста лан ван нищих поручил своим подданным шпионить за домом Юйши. Его лазутчики и сообщили о случившемся. Слуги вельможи куда-то увезли покойницу. Боюсь, мы не увидим больше ее, как и твоего отца. Умершие должны быть обязательно погребены соблюдением церемоний, иначе души становятся бесприютными и требуют отомщения. Как могу я допустить, чтобы мои родители сделались бродячими духами? Ваши слова лишают меня последней надежды. Тот, кто живет только надеждой... Умирает от разочарования. Клянусь, как только возмужаю, я уничтожу проклятого Хунг Сиучуана. Завещаю тебе месть в случае, если моя собственная попытка не удастся. Теперь постарайся отдохнуть. Завтра мы начнем панихиду по твоим родителям, чтобы хоть чуть-чуть успокоить их бедные души. От степени забот о покойных зависит благосклонное внимание предков к судьбам потомков. По обычаю, в зависимости от достатка семьи, панихида длилась от 3 до 49 дней, число которых должно быть нечетным. Дедушка денег не пожалел, хотя все сбережения попали в лапы разбойников. 49 дней два пустых гроба стояли в молельне на жертвенных столиках. Перед ними возвышались поминальные таблички. Семья принимала и угощала бесчисленных гостей. Похороны прошли блестяще. Полсотни профессиональных плакальщиков, погремушки, барабаны, знамена. Процессия шествовала по улицам, рыдала, кричала, жаловалась небу на невосполнимую утрату, била в бубны. Богам показывали еду, приготовленную для тризны, жареных поросят, печенье, соленья, сладкие мясо, жареное мясо, крабов, креветок, рыбу, омаров, горы риса, хлеба, овощей и фруктов. И когда боги обозрели все это великолепие, еду отдали людям. Чуть не пол города с большой охотой участвовало в церемонии. Тысячи зевак наслаждались драмой чужой смерти. Благословляли свой Джоз, что вот они-то пока живы, и это не их несут в гробах на вечное упокоение. Плакальщицы профессионально лили слезы, призывая души умерших, рвали на себе халаты, купленные на средства заказчиков. Участники погребения, чтобы отпугнуть злых духов, шумели и галдели вовсю, потрясая связками чеснока. Дедушка и То вели себя с большим достоинством и приобретали лицо перед всем джен Жоу. Они не поскупились на погребальный обряд. На всем торжественном маскараде только у них двоих. Ну, разве что в меньшей степени у Ло Гуана и трех верных слуг сердце действительно разрывалось от искренней печали. После символических похорон, закапывания пустых гробов, То собственноручно завершил поминальные таблички и вступил в большой траур какой подобает соблюдать, лишившись родителей. В отличие от малого, 13-месячного, этот длился три года. Мальчик надел одежду из рогожи, ел только постную пищу, ухаживал за могилами, охраняя их от осквернения. Дедушка даже нанял специального сторожа, дабы тот следил, чтобы рядом не похоронили чужого человека. Денег оставалось мало, лавок, приносивших доход, больше не было, и дедушка решил продать дом. Сделать это удалось на удивление быстро. Продали или освободили за выкуп всех рабов и слуг, за исключением повара и одной горничной. Оставался день до вступления купчей в силу и переезда в новое скромное жилище. Дедушка и Ту составили список мебелей и домашней утвари, предназначенной для отправки к мебельщику. «Пиши, внук!» «Шкафчик красного лака, декорированный рельефными драконами». «Ковер. Выполнен узелковым швом». В колорите преобладает желтые и голубые тона, иероглифический орнамент. Статуэтка Гуань-Инь из белоснежного фарфора, произведенного на императорских мануфактурах в Стеклянная ваза с ручкой, украшенная выпуклым витым узором. Чайный сервиз из чеканного золота с нефритовой инкрустацией. Золотой ритуальный сосуд с рельефным растительным орнаментом. Так, теперь мебель. Палисандровая кровать, типа беседка, с балдахином, декорированная ажурной свастикой. Жали ее, на ней началась твоя жизнь, мальчик. Это ложе твоих родителей. Примечание, китайцы считают срок жизни не от рождения, а от зачатия. Моя тиковая кровать, типа кан, имитирующая в дереве кирпичные нары. Сколько счастливых часов я провел на ней. Ларис, с двумя дверцами, две штуки. Двойной ларь с четырьмя дверцами. Разобранная этажерка из сандала. Шкаф для одежды с круглыми металлическими накладками. Два сундука. Вешалка для одежды. Постой, не пиши. Мы возьмем ее с собой. Три табурета, один из них в виде бочонка. Два стула. Так, что осталось? Кресло? Ах да, три кресла из сычуанского кедра. Одно из них – Гуан Мяо с горизонтальными ножками. Второе – Ло Хань с дугообразными спинками и подлокотниками для почетных гостей. Третье – складная Ло Хань с крестообразным креплением ножек. Да, еще столик для ритуальных сосудов. Упомяни, что кресла, кровати и столики помечены золотым знаком императорских мастерских. Алтарные столики мы возьмем в новый дом. Будет где ставить портреты предков и поминальные таблички. Ритуальные статуэтки из слоновой кости тоже забираем. Не плачь, внук, твоих родителей не вернуть. Вазу для цветов бин не станем продавать, это наше фамильное достояние. Оставим и сосуды с крышкой гуань. Одинарные двойные вазы в форме тыквы. Бутылки для вина, чаши. И вот эти молочно-белые чайники из фарфора. Они сделаны в фудзяне. Видишь на них императорские драконы. А как их отличить от обычных драконов? По пяти когтям на лапах. Кто там стучится столь поздно? Пойди открой. Впрочем, нет, я отварю двери сам. А ты, на всякий случай, спрячься в тайничке между панелями. Сначала в дырку для подглядывания то увидел бумажный фонарик, в котором на днище из сандалового дерева была установлена свеча необычного цвета и формы. От задувания пламя предохранялось абажуром из рисовой бумаги, открытым сверху. Фонарь висел на серебряной цепочке, которой крепилась ручка из слоновой кости. Богато, но безвкусно. Светильник нес мужчина противного вида. За ним, важно, следовал какой-то господин с яшмовой дощечкой на поясе. Примечание. На яшмовых дощечках указывались должности и звание. Их носили на поясе высокопоставленные чиновники на пурпурных шнурах на манер подвесок. Его сопровождали трое с мечами, смахивающие на головорезов. Во внутреннем дворе слышалось еще несколько голосов. «Как посмели вы, злой демон нашей семьи, переступить порог моего дома?» – закричал дедушка. «Не надо так орать. Соседям вовсе не обязательно знать, что вам оказал честь своим визитом сам Хунг Сиучуан». «Немедленно покиньте мое жилище. Оно уже не ваше, а мое. Перекупщик брал его для меня». «Из-за безумного поступка вашей невестки я лишился жилья, был вынужден за гроши продать поместье, так как кое-кто, наверное, вы, распространил в городе слух о самоубийстве. Со дня на день придет приказ о назначении меня, Йень-Фу, поэтому мне не к лицу прозябать на постоялом дворе или в государственной гостинице. Ваш дом один из лучших в Джейн-Джоу». «Оцените мое благородство, я купил его, не торгуясь за вашу цену, чтобы возместить вам причиненный мной ущерб. Ваша наглость и бесстыдство не знают пределов. Вы собственноручно отправили к Яньвану моего сына и изнасиловали мою невестку, и называете это ущербом? Ваша жертва удавилась, и этот акт мести и отчаяния вы называете безумным». Это вы совершили неслыханное в джунго светотатство, не дали похоронить погубленных вами людей. Как простой бандит забрали даже наши скромные сбережения, ограбив мертвеца. И ведете себя так, будто совершили простую застольную бестактность, забыли рыгнуть за столиком знак благодарности хозяину за вкусное угощение. Я признаю, что погорячился с вашим сыном. Искренне каюсь». «Сожалею, что не могу вернуть его тело, оно брошено в реку. Готов за свой счет поставить ему небольшую пагоду. Что касается его жены, то я в ее смерти не повинен. Миллионы женщин в стране среди четырех морей и в этих четырех морях подвергались насилию. И если бы каждая кончала с собой, жизнь на земле давно-давно прекратилась бы. Однако я пришел не просить прощения». Этим вы не удовлетворитесь. Я желаю уладить дело миром. Примечание. Страна среди четырех морей – образное название Китая в окружении морей, варварских племен со всех четырех сторон света. Взамен, конечно, вы хотите, чтобы я отказался от своей жалобы, посланной в Бэйдзин. Верно. Тогда я смогу заставить этого ничтожного Логуана забрать назад его доклад Тайцзяню. Примечание Тайцзянь начальник придворного ведомства, наблюдавшего за правильностью исполнения указов, соблюдения законов и так далее. Точно говорят в народе, что бы ни произошло на земле, а козий помет всегда круглый. Вот и вы и остались таким, каким всегда были, несмотря ни на что. Змея и в бамбуковой палке пытается извиваться. Даже сейчас вы лжете, изворачиваетесь, пытаетесь надуть собеседника, как мошенник купца. Вы, родственник правящей династии, могли бы получить титулы гуна, хоу или боа, самые высшие в государстве, если бы не ваши пороки и тагарская сущность. Вы, знатный вельможа, предлагаете мне, простому торговцу, выкуп за кровь моих родных. Обычай это поощряет, я поступаю, как подобает благородному мужу». «Да при чем тут благородство? Вы просто попали в расставленную мною и Ло Гуаном ловушку. Мы знали, что этот дзянь покровительствует вам и постарается не дать хоть докладу начальника Синьбу из Чэньчжоу. Поэтому я послал не одну жалобу, а множество в самые различные инстанции. Во все три судебных органа – Палату наказаний, Цензорат и Верховный суд, в Нэй, Гуанцзянь – Палату инспекции». В Ванфу, управление княжескими делами. В Нэйге, примечание, Нэйге, высший правительственный орган при императоре, куда входили высшие цановники и члены Академии Ханьлинь. У вас там немало врагов, да и все Хайнлини теперь против вас, так как вы убили их нового молодого коллегу и тем самым бросили вызов авторитету Академии. Я изложил в жалобах все известные мне сведения и доказательства, предупредив, что доклад начальника полиции Тайдзяню наверняка будет либо потерян, либо искажен. И точно, в нем оказались исправлены и почищенные иероглифы, называвшие имя и должность конкретного виновника. Убийцей в докладе объявлен Ники Хонг Туан, владелец загородного поместья недалеко от Джинчжоу, коего и поручено арестовать Лугуано. «Ваш замысел провалился, как вражеские происки против Джугеляна Примечание. Джугэлян проживал в 1881-234 годах. Прославленный полководец времен тройцарствия один из главных героев классического романа Ло Гуанчжуна Его имя стало синонимом хитроумного стратега. В Дибао уже появилось сообщение о снятии Тайдзяня с поста, И к вам сразу после приказа о назначении Синьфу придет второй приказ об отмене первого и вызове вас в столицу для расследования. И вы теперь будете с нетерпением ждать осени, чтобы услышать весть о моей казни. Примечание. Китай приговоренных казни казнили только осенью. А может надеетесь на приговор казнить немедленно, не дожидаясь осени, который выносится в особо исключительных случаях? Разве Лонно беспокоит то, что на нее лает собака? Подумаешь, какое страшное преступление я совершил, овладел женщиной против ее воли и в приступе гнева зарубил ревнивого мужа. О, вы зря насмехаетесь. Я не столь просты, понимаю. Знатное происхождение, связи и богатство снова спасут вашу жизнь. Вы бы вообще отделались легким испугом, если бы речь шла о простолюдине. Но вы имели глупость поднять меч на государственного служащего. Более того, на Линя, И вдобавок попали в нашу ловушку. В вашей карьере и кошельку будет нанесен сильный удар. Вы и так понесли большие убытки от продажи поместья. Но это сущее безделица по сравнению с тем, что вам придется выплатить судьям и цензорам, евнухам и сановникам за доступ к императору. А при мысли о том, какими подарками вы должны будете отблагодарить Сына Неба за снисходительность к вашему преступлению, даже я содрогаюсь. Всю оставшуюся жизнь вам придется жить не по чину, гораздо скромнее. И у вас уже не будет денег, чтобы откупиться в следующий раз. Так что впредь придется вести себя в рамках закона. И высоких чинов вам теперь долго не видать. Но самое главное то, что вы потеряли лицо, я наслаждаюсь вашим унижением».